Глава 15. Прохладные струи воды немного помогли прийти в себя, но сама боль никуда не делась. Такое чувство, будто кто-то монотонно долбил ковалдой мне по затылку. Больше не задерживаясь, пошла к себе в комнату, где, не включая свет, прямо в одежде повалилась на кровать. Сил переодеться во что-то более удобное и домашнее, хоть бы в тот же халат, в котором из-за дела на пришлось сегодня спать, не было. Отстранённо заметила, что здесь мебель на своих местах так и осталась стоять. Такие мигрени у меня бывали и раньше. Прекрасно знаю, что в таких случаях помогает даже просто полежать в темноте без движения некоторое время. На бы идеале его всё уснуть, но полежать спокойно мне не дали. Не прошло и часа, как ко мне в спальню кто-то поскрёбся. Именно что не постучали, а будто просто по дереву провели ногтями. Я уж думала, что мне это показалось, но следом услышала голос эльфа Адриана. "Позвольте войти", вежливо спросил он. Отвечать спорить или возмущаться не было сил. поэтому я промычала что-то мало вразумительное, надеясь, что Аллан интерпретирует это как отказ. Но у Эльфа было своё мнение на этот счёт. Дверь открылась, и я скорее почувствовала, чем услышала бесшумные шаги мужчины. Аллан остановился у моей кровати и осторожно присел на пол возле неё. «Я могу помочь вам избавиться от головной боли. Меня с детства обучали доставлять хозяевам различные виды удовольствия. Массаж, который снимает напряжение с уставших мышц или убивает мигрень, входит в этот перечень. Позволите?» Тихий бархатный голос эльфа, в принципе, было приятно слушать, а учитывая, что он обещал, мне не оставалось ничего иного, как согласно угукнуть. Прохладные тонкие пальцы Алена тут же скользнули на мои виски, что заставило меня вздрогнуть и тут же едва слышно зашипеть от боли, пронзившей голову из-за моей нездержанности. Мужчина пару секунд подождал, пока моё тело немного расслабится, и начал ласкающе неторопливыми движениями делать массаж, попутно расплетая причёску. любовно сооружённую Диланом утром. Не сразу, но нега начала заполнять моё сознание, отодвигая на второй план ноющую боль. В какой-то момент я, кажется, даже замурлыкала от блаженства. Мигрень отступила совсем, и мне не оставалось ничего иного, чем просто наслаждаться умелыми прикосновениями Алана. Хоть он касался лишь кожи головы, мурашки удовольствия пробегались по всему телу. И в этот момент была даже совсем не против, чтобы руки эльфа прошлись в массаже и по моей спине. размяли натруженные мышцы. Даже учитывая, что последние несколько лет я тщательно слежу, чтобы мужчины касались меня лишь там, где я могу это видеть, и только с моего на то позволения. "Адриана, вы спите?" на грани слышимости позвал Алан, уже просто поглаживая мои волосы, о чего на самом деле хотелось мурлыкать. Надо было ему ответить, но я покачивалась на волнах неги, и говорить было лень, откровенно говоря. Выждав несколько мгновений, он осторожно убрал руки с моей головы. Но мне и так уже было хорошо. Я пребывала в состоянии полудрёмы. Шевелиться совсем не хотелось. Постояв ещё пару минут возле меня, Алан покинул мою комнату. Почти сразу же из коридора раздалось тихое шушуканье. Видимо, дело на Тайлер. Ждали там Алана и сразу же набросились с расспросами. Мне по-прежнему было очень лениво что-либо делать, но вдруг стало крайне интересно услышать, как они общаются между собой, когда не ждут каждую секунду под вох и не отслеживают тщательно каждое своё слово. Любопытство победило, и я жпнула заклинание, позволяющее услышать любой самый тихий звук в радиусе не больше 10 м. Это простенькое заклинание проходили ещё на первом курсе, годится в основном для того, чтобы узнать, что о тебе говорят за стеной. Во время контрольных было удобно. Нужно было лишь заранее оставить в коридоре кого-то с конспектом, читающего его вслух. А вот на экзаменах уже против этого стоял антимагический полог. Для чего-то более серьёзного уже использовали заклинания высшего уровня или артефакты, но сейчас мне они были без надобности. Сначала меня едва не оглушило стрекотанием сверчков, устроившихся под моими окнами, но я поспешно добавила другое заклинание, корректирующее направленность действия магии. К сожалению, объединять их нельзя, только использовать одно за другим. Но зато и магии требуется совсем капля. «Не нужно было, я же говорил», — услышала я почти плачущий голос Дилана. Успокойся, ты тут ни при чём. Всё делали мы с Аланом. Тебя наказывать не за что. В всяком случае, если наша хозяйка не придумает иной повод, но как она сказала что-либо по поводу нашего своеволия, кэшичем ты унял головную боль. Раздался настороженный голос Тайлера. Это заставило меня нахмуриться. М-м, где они уже успели по своевольничать? Кажется, ничего такого особенного в их поведении не заметила, или же Болюнял Адриано уснул. Просто успел до того, как она разозлилась на нас. Хотя, знаете, у меня возникло такое ощущение, что она на самом деле не посчитала перестановку мебели серьёзным нарушением. Неуверенно отозвался Алан. Честно говоря, вообще не думала, что это может быть нарушением, но разговор очень интригует. Лежу, слушаю дальше. Ну ладно, тебя просто не успела сказать. Но хорошо, что ты сразу пошёл к ней. В плохом настроении, да ещё что-то болит, хозяйка поколечит, может, хотя бы за любую мельчайшую провинность. Настолько проявить её искусность в наказаниях я пока не готов, серьёзным тоном сказал Тайлер. А зачем вообще напрашиваться на наказание? Разве не лучше во всём подчиняться, безупречно выполнять любые её приказы? Тогда она нас полюбит и никому не продаст. Наша жизнь станет лучше. Зачем вы пытаетесь это испортить? несчастным голосом, выражающим почти детскую обиду, высказался Алан. И мне тоже стало очень интересно услышать ответ на этот вопрос, особенно учитывая, что мужчины переместились на кухню. И я вот-вот могла перестать их слышать. Но если встану с кровати, Тайлер может это услышать и прервать разговор. Чуткий слух всегда был одной из особенностей оборотней. Всё же, в его роду явно был кто-то из них. Отсюда и его темперамент и непримиримость. Оно и понятно. Оборотни никогда не бывают рабами. Если каким-то чудом попадают в рабство, предпочитают убить себя. Непомерная гордость не позволит лишиться свободы, что бы ни стояло на кону. Делан. ты не понимаешь лучше сразу понять какая жизнь нас ожидает и чем газит малейшая поплошность чем расслабиться поверить а потом нарваться на приказ подкреплённый впохмолой подчинение да это ничто по сравнению с крахом надежд лучше изначально ничего хорошего не ожидать зря ты думал что адриана отличается от других она просто выжидает удобного момента чтобы насладиться ножевой болью и унижением сполна я боюсь почти быть наказанным сейчас за любую провинность чтобы сразу понять, какие виды наказания она предпочитает и насколько они жестоки. Не хочу находиться в постоянном страхе и трястись от мысли, что сделаю что-нибудь не так. Я не буду знать, что за это ожидать, выпалил Тайлер. В его голосе я чётко расслышала нотки злости, даже только отчаяния. Возможно, в другое время мне было бы жаль его. Нет, хороше ж жизни у него появились такие мысли. Но почему-то стало вдруг очень обидно. Я же не сделала им ничего плохого. Вчера весь день только и старалась следить за своими словами и поступками, чтобы никого не ранить по случайности. Пообещала отпустить на свободу, планирую в дальнейшем обеспечить всем необходимым. Почему сразу же нужно считать меня жестокой садисткой? То есть они меня будут подначивать до тех пор, пока я не назначу кому-нибудь из них какое-либо наказание. Это сейчас были мелочи, на которые я и не обратила бы внимания, если бы не услышала их разговор. А дальше что? Мой дом станет местом боевых действий? Дальше слушать я была не намерена. По нервам хлеснула обида и злостью. Поднявшись с кровати, быстро пересекла комнату, деактивировав использованное заклинание, затем поспешила к мужчинам. Ещё точно не знаю, что им могу сказать. Конечно, что я не сплю и иду к ним, они услышали сразу и вернулись из кухни в гостиную. Замерли, увидев, видимо, на моём лице целую гамму эмоций. "А вам уже лучше, Адриана?" тихо спросил Алан. Тайлер лишь настороженно на меня смотрел, пытаясь понять, что для них может означать такое моё появление. Диллан его вовсе начало вновь потрехивать. "Лучше, кто из вас двигал мебель? Мод Диллан ты?" для порядка спросила я, пытаясь себя успокоить. "Он здесь ни при чём". "Диллан ничего не нарушил", поспешно ответил Тайлер. Я смирила его внимательным взглядом. "Нарушения в перестановке мебели я не вижу. Тогда кто сдвинул с места, к примеру, тот диван?" как можно более строго спросила я. "Это был я", спокойно ответил Тайлер, не опуская головы. в то время как эльф уже явно прикидывал, не стать ли ему на колени, а Дилан и вовсе пребывал в полуобморочном состоянии. «Я тоже двигал», — негромко добавил Аллан, после чего всё же опустился на колени. Тайлер, не мешкая, последовал его примеру, впрочем, как и Дилан. Я поморщилась. «Конечно, проще всего сразу решить, что я хозяйка жестокая извращенка, и вести себя соответственно, наплевав на прозвучавшее ранее замечание, что я не люблю коленопреклонных. Но ещё и с этим сейчас разбираться не хотелось». И так было мерзко от того, что, похоже, что-то для них придумать все же придется. Иначе совсем на голову сядут с этими проверками моей стойкости. Но не бить же их мне в самом деле. «Дилан, и ты что-то переставлял?» — устало спросила я. «Нет, Кос, Адриана», — дрожащим голосом ответил он и даже зажмурился на всякий случай. «Что-то испортил, разбил», — продолжала уточнять на всякий случай, но уже обрадовалась ответу. «Неужели самым психически нестабильным из моих мужчин будет меньше всего проблем?» Нет, в целости и сохранности. Я убирал очень аккуратно, испуганно добавил он. Какие-то провинности, которые-то сам себе придумал. За тобой числится, решила дожать до конца этот вопрос прежде, чем перейти к насущному, а именно к Алану и Тайлеру, так жаждущим испытать меня на прочность. Я не поприветствовал вас как следует, не сумел переубедить Тайлера и Алана не трогать мебель, растерянно выдал два предложения Диллон. Особых правил приветствия нет. А у Тайлера и Аллана есть своя голова на плечах, чтобы понимать, что можно делать, а что нет. Если за тобой нет абсолютно никакой вины, почему ты сейчас опустился на колени? Я ведь говорила уже, что не люблю этого. Как можно мягче спросила я. Тот растерянно оглянулся на нарушителей моего спокойствия. Понятно, за компанию. Или на всякий случай. Тут сразу и не разберешь. Встань. Я на тебя совсем не сержусь и очень благодарна за чистоту в доме. Если вы еще не ели, пожалуй, присоединюсь к вам. Массаж помог, моя мигрень прошла. И я поняла, насколько гладно. Разложи пока иду по тарелкам всем нам, почти ласково улыбнулась я растерянному Дилану. Мы все трое убирали, внезапно добавил Дилан, осмелев. Его попытка защитить остальных выглядела несколько забавно. А ведь если бы я действительно была такой жестокой, как они меня считают, Дилану тоже досталось бы за компанию. Насколько успела понять, такие хозяева, которые владели ими раньше, вряд ли бы разбирались, кто именно из них виновен. Хотя откуда мне знать, как там обстояли дела. Рада за вас, всех троих. Теперь иди на кухню. Мы вскоре тоже подойдём. Мягко улыбнулась я ей, парень ушёл, ещё несколько раз обернувшись с тревогой. На кухне зазвенела посуда. Хотя уверена, парень продолжал тщательно прислушиваться к тому, что происходит в этой комнате. Но я и не собиралась ничего скрывать. Просто говорить с Аланом и Тайлером мне будет спокойнее. Не отвлекаясь на большие серые глаза, полные ужаса и обречённости. А еще мне внезапно стало очень стыдно. Я только сейчас вспомнила, что Дилану пока негде спать. Что стоило сразу дать команду найти раскладушку и поставить ее в комнате мужчин. Придется сегодня вновь потесниться. Впрочем, спала этой ночью спокойно. Дилан абсолютно не мешал и не смущал, так что не страшно. Тяжело вздохнув, я повернулась к эльфу и полукровке, смирно стоящим на коленях. С минуту изучала их, а затем поморщилась и... Заметив пятнышко крови, проступившее сквозь ткань халата на спине эльфа, его раны вновь начали кровоточить. В груди всколыхнулась досада. И вот нужно ж было им начать двигать мепер сегодня. Нет, чтобы подождать, пока всё заживёт. Теперь стоит ещё проверить, как там рука Тайлера. Кости скрепили целительской магией, но до конца они ещё никак не могли срастись. Какой бы высокой регенерация у него ни была. Ещё раз тяжело вздохнув и покачав головой в ответ на свои мысли, Под настороженными взглядами мужчин села напротив них на диван. Что ж. Теперь разберёмся с вами. Устало потерв ладонь о лоб, сказала я: